84. 1 января, плюс 19. При виде пестрых цветов на клумбах Марго натягивает поводок. На балконах висят тряпичные дедочки в красных шубейках и колпаках, хотя Испания — единственная латинская страна, предпочитающая лапландскому старику волхвов. Но не будут же волхвы лезть в окна. Нет, чужая она Испания. Во Франции при виде непонятной вывески руки тянутся к словарю, а здесь надписи всего лишь отпечатываются на сетчатке глаза. Марго топает в пальтишке, собирая взгляды. Возле супермаркета сидит Санта-Клаус, обложенный мешками с грошовой сячиной. Фотографируешься с ним и получи подарок. Марина появляется с галстуком бабочкой на резинке и выдружает его Марго на голову между ушей. «Альберто вспоминается притча про свинью и бабочку», — Вероника рассказывала. «Да, как будто после Вероники и не жил. Если бы не Марго, ни за что бы в Сен-Фуаде Лонго не стал бы возвращаться».